Глава двадцать первая Анана решила, что лучше сделать три маленьких шара вместо одного большого. И вот почему. Чтобы обеспечить одинаковую подъемную силу, материал большого баллона должен быть значительно крепче, чем у маленькой оболочки. Поэтому, сделав три малых шара вместо одного большого, мы выиграем в прочности и одновременно уменьшим вес. Каждый из нас совершит подъем на своем Майорастате, а так как мы сократим подветренную площадь шаров, ими будет легче управлять. Кикаха пытался оспорить это утверждение, но ему не хватало аргументов. Макею тоже не хотелось подчиняться женщине, однако он признавал, что в делах воздухоплавания она была среди них авторитетом. Заканчивая последние приготовления, они работали не покладая рук. Шубам оказывала им посильную помощь, и даже тень близкой кончины не затмевала ее радости. Наверное, в глубине души она чувствовала и страх, и печаль разлуки, но ей не хотелось смущать остальных слезами и скорбным видом. А потом наступил решающий момент. Три оболочки лежали на земле за завалом ветролома. К каждой корзине с помощью строп крепилась оплетка оболочки, изготовленная из свитых мембран. Концы оплетки заканчивались на круговой петле, ниже которой на стропах висела корзина. Такая конструкция обеспечивала наилучшую стабильность. Сначала вместо круговой петли они хотели использовать деревянные кольца, Но для того, чтобы вырезать ножами три массивных кольца, потребовалось бы много времени. Кроме того, деревянные кольца еще больше увеличили бы вес воздушного шара. Концы строп крепились к углам и бокам треугольной гондолы, сделанной из кусков коры. Но покрывал толстый слой земли, а в центре располагалась куча ветвей, под которую положили сухую траву, древесные стружки и мох. Рядом лежали куски кремня, которыми следовало высечь искру. Из-за мутации почвы земляной ветролом разрушался уже четыре раза. Последний вал был сделан вдвое выше и в четверть длиннее, чем предыдущие. Насыпь укрепили корнями и ветвями, которые поддерживались поперечными бревнами. У открытого конца ограды установили три простейших подъемных крана, похожих на виселицы. Горизонтальным балком на скользящих петлях крепились верхние части баллонов. Одну за другой мужчины подтянули оболочки вверх, и те свободно повисли под перекладинами виселиц. Концы якорных веревок были привязаны к вертикальным столбам. Макей заметно нервничал. Он выразил желание подняться в воздух первым. Его костер запылал. Дым повалил в кожаный патрубок, подвешенный горловине шара. Когда первая оболочка начала разбухать, Анана развела огонь в своей гондоле. Подождав несколько минут, Тикаха тоже зажег костер. На небе появились первые полосы рассвета. С равнины доносился лай, рев и ржание зверей, пробуждавшихся к новому дню. Там снова кто-то ел и вновь кого-то ели. Скорость ветра достигала 8 миль в час. Погодка выдалась что надо. Шар Макея продолжал раздуваться – Как только стало ясно, что он может уже держаться в воздухе, Макей поднялся по оплетке горизонтальные перекладины и перерубил топором веревку, на которой раньше висела оболочка, после чего спрыгнул в корзину и, подождав еще несколько минут, вытолкал шар из-под стрелы подъемного крана. Когда шар Ананы поднялся в воздух, она перерезала веревку на перекладине и вскоре Кикаха сделал то же самое. Шубам, которая лежала на боку у ветролома, поднялась, опираясь на костыли, подошла к Анане и что-то сказала. Анана обняла старую женщину и перерезала ей вены на запястьях. Кикаха хотел отвернуться, но устыдился своей слабости. Поступок Ананы заслуживал уважения, поэтому он не стал отводить взгляд от этого зрелища. Шубам опустилась на землю и запела жалобную песню. Она даже не заметила, как Кикаха помахал ей на прощание рукой. Смахнув с лица слезы, Анана занялась поддержанием костра. «До встречи!» – закричал Макей. «Увидимся позже! Я очень надеюсь на это!» Перерубив якорные ремни, он быстро забрался в гондолу, подбросил в костер несколько ветвей и стал ждать. Шар подхватила порывом ветра. Корзина немного накренилась, затем выровнялась и начала набирать высоту. Через несколько минут воздух взмыл шар Ананы. Следом за ней взлетел Кикаха. Он взглянул на раздувшуюся оболочку. Летающее крыло крепилось к оплетке почти у самого купола. Парашюты привязали к шарам еще до того, как разводить костры. На расстоянии это выглядело, наверное, так, будто на гигантскую лампочку сел огромный мотылек. Кикаху возбуждал полет на аэростате. Он словно парил на сказочном ковре самолете. Однако ощущения движения не было, и он больше не чувствовал ветра. Шар двигался с той же скоростью, что и воздушный поток. Над ним зависли два других шара. Анана помахала ему рукой, и Кикаха ответил ей тем же, а потом занялся костром. Чуть позже Кикаха взглянул вниз. Шубам превратилась в крошечную фигурку и вскоре исчезла за краем ветролома. Обзор расширился, горизонт отступил. Впереди тянулись вереницы гор и равнин, а между ними поблескивали лощины, заполненные дождевой водой. Половину неба закрывало тело планеты. Огромная рана, возникшая после отрыва осколка, затянулась. Планета-мать ждала возвращения ребенка, предвкушая еще один гигантский катаклизм. Мимо проносились стаи птиц и небольших крылатых млекопитающих. Они улетели с Луны, а значит, до новых метаморфоз-сателлита оставалось не так уж много времени. Кикаха усмехнулся. Похоже, им троим удалось избежать довольно крупной неприятности. Вскоре его шар пролетел сквозь облако крылатых семян. Они парили и кружились, как круглые белые снежинки. Пламя костра пожирало дрова, и запасы веток быстро таяли. Однако, чем меньше оставалось топлива, тем легче становился шар. Поверхность Луны удалялась все быстрее и быстрее. На высоте 15 миль Кикаха прикинул, что может подняться еще на 5-6 миль. Шар Макея отнесло далеко в сторону. Ананна находилась в полумиле от Кикахи, и это расстояние больше не увеличивалось. Где-то на высоте 20 миль Кикаха бросил в огонь последние дрова. Когда они прогорели, он сгреб горячие угли в одну небольшую кучу, и накрыл их кожаным патрубком дымовой трубы. Это могло предотвратить быстрое остывание горячего воздуха. Выбросив Землю со дна корзины, он задумчиво осмотрелся по сторонам. Через несколько минут шар начнет спускаться на планету. Когда падение станет слишком быстрым, он воспользуется летающим крылом. И тогда все будет зависеть от удачи, потому что мутация сателлита заранее поделит всех на живых и мертвых. Внезапно ему в лицо ударил теплый воздух. Усмехнувшись, он помахал Анане рукой, хотя на таком расстоянии она не могла увидеть его жест. Быстрое изменение температуры указывало на то, что шар достиг так называемой изнанки гравитационного поля. Здесь энергетические структуры двух небесных тел стыковались друг с другом, и их диффузия приводила к нагреву воздуха. Восходящие потоки понесли шар вверх, Кикаха надеялся, что подъем продлится довольно долго. Когда жар усилился, он отрезал ножом дымовую трубу и выбросил ее из корзины. Ситуация приближалась к критической точке. По идее, шар должен был упасть. Однако горячий воздух уносил его вверх быстрее, чем он спускался вниз. Струя восходящего потока поступала через отверстие внутрь оболочки, но на ней уже начинали появляться складки и морщины. «Если она сплющится еще больше, падение станет неотвратимым». Представив себе свист ветра в снастях, Кикахов встряхнул головой. Ему бы не хотелось услышать такое наяву. Пол гондолы начал медленно крениться. Кикахов взглянул на шар Ананы. Ее корзину медленно заносило вверх и в сторону. Они достигли зоны разворота. Теперь ему предстояло действовать быстро и смело, без колебаний и суеты пролетавших мимо птиц, разворачивало в воздухе. Однако стаи тут же восстанавливали порядок в своих рядах и продолжали спускаться на планету. Кикахов скарабкался по стропам на оплетку шара. Воздух стал еще горячее. Ему казалось, что за минуту температура поднялась от 100 до 130 градусов по Фаренгейту. Добравшись до парашюта, он вытер пот, стекавший в глаза, и начал срезать ремни, которыми летающее крыло крепилось к оплетке. К счастью, оболочка еще не нагрелась до такой степени, чтобы обжигать руки и ноги. Тем не менее, работа требовала неимоверных усилий. Тонкие ремни не могли служить опорой. Кикаха цеплялся за снасть, трудом просовывая стопы и ладони между веревками и оболочкой шара. Несколько раз его нога соскальзывала, и он повисал в воздухе на пальцах одной руки. В процессе работы он даже не заметил, как шар закончил разворот. Диск планеты теперь находился прямо под ним, а чаша Луны парила над головой. Аэростат Макея затерялся в просторах красного неба. Тикаха взглянул на шар Ананы, который завис неподалеку. Опустевшая гондола свидетельствовала о том, что Анана в данный момент освобождала парашют от крепежных ремней. Внезапно воздух стал прохладным. Снасти запели под напором ветра. Сморщившийся шар поднялся вниз со скоростью, от которой замирало сердце. Отвязав парашют, Кикаха просунул ноги в стремяные петли и перерезал веревку, которой нос летающего крыла крепился к шару. Ему оставалось отсоединить лишь задний конец парашюта, но для этого надо было спуститься вниз по оплетке. Она намного много раз просила его и Макея не спешить и делать все по порядку. Сначала полагалось отсоединить верхний конец летающего крыла, а затем нижний. В ином случае восходящий поток воздуха мог поднять парашют над шаром, но с крыла тянул бы вниз под тяжестью аэростата, а пилот болтался бы в оснастке, как лист на ветру. В такой ситуации он мог бы не добраться до крепежного ремня, поскольку ему пришлось бы преодолеть встречный напор воздуха. «Конечно, у вас будет солидный запас времени», — говорила Анана. «До поверхности планеты 80 миль, «И вы, возможно, успеете исправить ошибку, но, честно говоря, я в это не очень верю». Кикаха спустился по оплетке к заднему концу крыла и отрезал последний крепежный ремень. Парашют подбросило вверх. От скорости у Кикахи замерло сердце. Шар остался далеко внизу и быстро исчез из виду. Ремни оснастки впились в тело. Подтянув управляющую стропу, Кикаха приспустил нос крыла и перешел на быстрое нисходящее скольжение. Иначе говоря, он начал падать, но сравнительно медленно. Кикаха торопливо осмотрелся по сторонам. Анана, похоже, потерялась в красном небе. Через минуту он обнаружил небольшой объект, который с равной вероятностью мог оказаться макеем, ананой или одинокой птицей. Темная точка находилась значительно ниже его и немного левее. Увеличив угол наклона, Кикаха попытался приблизиться к ней. После долгой погони точка увеличилась и превратилась в прямоугольник парашюта. Приоткрыв пропускной клапан, Икаха уменьшил рабочую площадь крыла. Скорость падения возросла, и вскоре он поравнялся с Ананой. Увидев его, она помахала крыльями. После нескольких маневров они сблизились до 20 футов. «У тебя все нормально!» – крикнул он. «Да! Ты видела Макея?» – она покачала головой. Через два часа Кикаха заметил крупный объект, который находился примерно в двух футах под ними. Он обрадовался, решив, что это Макей. Однако очертания фигуры больше соответствовали птице, чем летающему крылу. Объект быстро спускался вниз. Судя по траектории полета, он мог достичь поверхности гораздо быстрее Кикахи и Ананы. Если это был Макей, ему следовало немного поберечься. Впрочем, на вкус и цвет товарища нет. Возможно, ему понравилось летать с ветерком. Через несколько секунд Кикаха и думать забыл о Макее. Мимо промчалась стая гусей, а вслед за ней потянулись стаи больших и малых птиц. С луны улетали миллионы пернатых существ. Воздух потемнел от тел. Хлопанье крыльев, крики, свист, карканье и трели оглушили Кикаху и Анану. Их парашюты пронеслись сквозь клин журавлей, и те разлетелись в стороны одни вправо, другие влево. Потом среди птиц началась паника. Кикаха подумал, что их напугали летающие крылья, но через миг увидел истинных виновников переполоха. На них надвигалась армада гигантских рухлей. Эти существа, размером с небольшой самолет, сопровождали их теперь словно почетный эскорт. Одна из птиц поменяла курс и осмотрела беспристрастным желтым глазом Анану. Почувствовав недоброе, Анана закричала и замахнулась на рухлю ножом. Птица не спеша отлетела. Кикаха вздохнул с облегчением. Если бы эти гиганты предприняли атаку, им с Ананой пришлось бы несладко. Однако у рухли имелись какие-то свои дела. Они не стали спускаться следом за парашютами, и через некоторое время стая превратилась в маленькое пятнышко на небесном полотне. Кикахе доводилось участвовать и в более длительных путешествиях. Но ни одно из них не было таким болезненным. Наверное, поэтому оно и казалось неимоверно долгим. Перед стартом Анана предупредила его и Макея об опасности длительного полета, и уже тогда ему не понравилось то, что он услышал. Однако реальность превзошла даже самые худшие опасения. Если летающее крыло использовалось как планер, скорость снижения достигала 4 футов в секунду. В этом режиме им потребовалось бы 20 часов, чтобы достичь поверхности планеты. К тому времени на ногах могла появиться гангрена. Если крыло использовать как парашют, скорость снижения доходила до 20 футов в секунду, то есть полет сокращался примерно до 6 часов. Отыскав друг друга в воздухе, Анана и Хикаха уменьшили несущую площадь крыльев и начали спускаться в парашютном режиме. В принципе, открывая особый клапан, они могли ускорять спуск, но эту процедуру приходилось выполнять только через определенные интервалы времени. При скоростном снижении возрастала нагрузка на стропы. Кроме того, резкий рывок во время торможения мог разорвать покрытие крыла. Когда до земли оставалось каких-то 10 тысяч футов, Кикахи начал оказаться, что его руки и ноги вот-вот оторвутся от тела и улетят обратно на Луну. Он висел, как марионетка в стременных петлях, и лишь иногда поворачивал голову, чтобы взглянуть на Анану, которая держалась на одном уровне с ним, хотя из-за разницы в весе должна была находиться гораздо выше его. Скорее всего, она подвергала себя дополнительному риску и чаще использовала пропускной клапан, однако большую часть времени она висела на веревках, как кусок дохлятины. Кикаху тревожила встреча с сильными восходящими потоками, которые могли замедлить падение. К счастью, его опасения не оправдались. Они продолжали спускаться с той же скоростью. Под ними проносились горы и небольшие равнины. Когда до земли оставалось 4000 футов, внизу появился огромный водоем. Дождевая вода заполнила широкую впадину, и здесь на какое-то время образовалось озеро. Вскоре один из краев впадины приподнялся, вода потекла через горные ущелья, и стремительный поток застиг врасплох небольшое стадо антилоп на другой стороне хребта. Обмелевшая часть водоема превратилась в царство амфибий, которые тысячами карабкались на берег и искали спасения в многочисленных лужах. Кикаху заинтересовала причина их поспешного бегства – Через несколько минут он заметил под водой огромных животных, которые немного походили на крокодилов. Они стремительно кружили по мелководью и зачерпывали пастями удиравшую добычу. Окликнув Анану, Кикаха указал на монстров. Та прокричала, что им надо отлететь подальше от зубастых тварей и спрыгнуть в воду. Кикаха с огромным трудом перерезал стременные петли и, выпустив стропы из рук, упал в холодную воду. Через две секунды новый всплеск отметил место падения его спутницы. Коснувшись дна, он попытался оттолкнуться, но у него ничего не получилось. Ноги не желали подчиняться. Сделав несколько грибков затекающими руками, Кикаха всплыл на поверхность и направился к берегу. Она наплыла впереди, и у нее тоже двигались только руки. Выползая на траву, путешественники выглядели как русалка и водяной. Их ноги безвольно волочились по земле. После сильных и долгих болей циркуляция крови восстановилась, и они, передохнув, поднялись на холм. Мимо пробежали длинные четырехногие существа с плавниками на чешуйчатых спинах. Зубастые твари делали ложные выпады, но приближаться боялись. Кикаха и Анана едва держались на ногах. После нескольких месяцев, проведенных на Луне, гравитация планеты изматывала силы. Тем не менее, они продолжали идти. Им не хотелось оставаться на виду у крокодилов, которые теперь разгуливали на суше. Сами того не ожидая, они перебрались на противоположный склон горы. Отыскав укромное местечко за большим валуном, уставшие путники легли на траву и закрыли глаза. Усталость заставила их забыть о львах, собаках и прочих хищниках, которые могли напасть на спящих. «Лишь бы луна не упала», – подумал, засыпая Кикаха, «а все остальное – ерунда».